Глава одиннадцатая. Пятница, тридцать первая марта. Круг на песке. По краям разноцветные свечи. Красная страсть, синее спокойствие, зелёный рост, розовая любовь. А ещё чёрная — символ полуночных деяний, невысказанных тайн, нерассказанных сказок. Я видела, как он уходил. Это было уже после полуночи. Шел он очень медленно, и живые цвета его ауры были как знак тревоги в ночной темноте. Ей как-то удалось сломить Райно. Несмотря на его решительный настрой, несмотря на его гнев, несмотря на те дополнительные силы, которые я ему подарила. Теперь для борьбы с ней у меня осталось лишь самое последнее средство — Хоть я и поклялась, что никогда к этому средству не прибегну. Магия, призывающая хуракан. Моя мать всегда говорила, что в каждой сказке своя магия. Сказки и истории объясняют нам, кто мы такие, кем мы были раньше и кем надеемся стать. Сказки и истории придают нашей жизни форму, как бы являясь ее словесно-повествовательной основой. А порой лишь в форме волшебной сказки можно выразить то, о чём невозможно говорить вслух, о вещах заповедных, являющихся тайной даже для нас самих. Я знаю одну историю о девочке, голос которой был способен вызвать Хуракан. Мать её очень любила, но девочка обладала необузданным нравом, и мать боялась, что однажды ветер услышит призыв её дочери и унесёт девочку прочь. А потому она наложила на спящую дочь магическое заклятие с помощью песка, дыма и звездного света, связав это заклятие криком кошки, что случайно пересекла ее путь во время снегопада. Проснувшись, девочка обнаружила, что лишилась своего голоса и теперь способна издавать лишь кошачье мяуканье. Однако, лишившись голоса, девочка не смогла стать такой, как другие дети. Она утратила способность не только призывать ветер, но и просто расти, развиваться. Становиться девушкой она уже не могла. И этому мать была особенно рада, ведь это означало, что дочь всегда будет в ней нуждаться и останется с ней навсегда. Однако мать так никому и не рассказала, как её дитя утратила свой голос. Но, слушая её кошачьи мяуканье, знала. На этот раз страшный ветер пролетел мимо. Разумеется, на самом деле вышло не совсем так. Всякие штучки, принадлежавшие моей матери, песок, карты, свечи, можно было использовать только для красоты. Это было нечто вроде театральных декораций, созданных для того, чтобы превратить сказку в некий ритуал. Настоящая магия — это нечто совсем иное, и, безусловно, менее заметное, не так бросающееся в глаза — и зачастую порожденное отчаянием или страстным желанием. Кошка пересекла твою тропинку в снегу и замяукала. Дул хуракан. Поймите, я просто боялась. Боялась с тех пор, как родилась Анук. Быть матерью — значит в равной степени познать любовь и утрату. А моя Анук так быстро вырастала. С таким жадным, ненасытным аппетитом тянулась к внешнему миру, Я всегда знала, что однажды ее потеряю. Вопрос был не в том, потеряю ли я ее, а скорее в том, к кому она от меня уйдет. К Зази в ее леденцовых туфельках? Или к Жану Лурэмбо? А Розет? Розет, возможно, совсем иная. И я очень надеялась, что смогу удержать ее при себе. Потому-то я и нарисовала песчаный круг, а потом по собственной воле. — призвала Хуракан. На той стороне площади чуть светится одна единственная конная створка, точное отражение света в моем окне. Моргана сегодня тоже не спит. Возможно, почувствовала с моей стороны некую активность. Возможно, и она выложила песком круг и расставила свечи, свет которых будет направлен против меня. А этот песок у меня с того пляжа на дальнем морском берегу, где мы с матерью однажды провели ночь, Его нужно рассыпать по дощатому полу в виде мистической спирали. Эйкатель, бог ветра, всегда изображается в виде спирали. Ацтеки, например, для своих тайных ритуалов использовали разрез ушной раковины с явственно видимой внутренней спиралью. Флан бувун, флан жулевун. Зла я ей, конечно, не желала. Мне просто хотелось, чтобы она уехала отсюда, исчезла. Красная свеча — это страсть, синее спокойствие, зелёный рост, розовая любовь. Завтра, а точнее сегодня, приедет Анук, без Жан-Лу, и я очень этому рада. Но не потому, что недолюбливаю Жан-Лу, просто предпочитаю видеться с Анук без него. Когда он рядом, Анук становится совсем другой. Она смеётся и улыбается иначе. В его присутствии у нее даже походка меняется, становится какой-то застенчивой, даже неловкой. И ее ни на минуту не оставляет беспокойство. Ведь Жан-Лу в детстве долго и тяжело болел. И теперь для него может оказаться опасным даже простейший насморк. А серьезная инфекция способна стать причиной госпитализации. Почему же в этот раз Анук приезжает без него? Она намекнула, что у нее есть какие-то новости. Неужели они расстались? Мысль об этом наполняет меня нелепой надеждой, которая тут же уходит, словно вино, налитое в бокал с трещиной. А голос ветра, доносящийся снаружи, становится похож на утробное ворчание спящего тигра. «Флам-бум-вум», «Флам-жули-вум», ми ма пэль Красная свеча, страсть, синее спокойствие. Кошка пересекла твою тропинку в снегу и замяукала. На той стороне площади в окне мелькает тень. Уж не меня ли там Маргана высматривает? Вполне возможно. Но отсюда не определишь. Отчетливо слышен шелест листьев на миндальном дереве посреди площади. Ветер поднимается. Ночь пылает пламенем свечей. Чувствует ли Моргана, как я сейчас к ней близка? «Найди меня! Почувствуй меня! Следуй за мной!» Вряд ли она это чувствует. Хотя темный наэлектризованный воздух дрожит от напряжения, и эту дрожь сопровождают запахи горького шоколада и озона. Я всем существом ощущаю, как сгущаются тучи, словно простроченные зарождающимися молниями. Каким бы волшебством не обладала Моргана — какими бы трюками не умело пользоваться это способно сокрушить все это магия действенная всюду и всегда хоть за нее и приходится расплачиваться свет на той стороне площади гаснет сейчас глубокая ночь уже почти три часа свечи начинают уплывать. так что погаснет первый и определит исход затеянного красная страсть Синее спокойствие, зелёный рост, розовая любовь и чёрная. Чёрная, как око бури, как центр той магической спирали, тоже начинает оплывать. Значит, ураган пришёл в движение. «Заль-бун-вун, найди меня, почувствуй меня, следуй за мной».